Глава тридцать вторая. «Как же замечательно, что мне удалось тебя выцепить. Было непросто». «Я не верю своим ушам. Этот голос...» Резко разворачиваясь в кольце мужских рук и теперь не верю уже глазам, которые вмиг увлажнились. ивен дрожащим голосом спрашиваю я. «Ты жив? Как?» «Мой друг детства выглядит почти так же, как и в последний раз, когда я его видела». Красивые тонкие аристократические черты лица, светлая кожа, которую не может взять ни один загар. Черные блестящие густые волосы с небрежно зачесанной назад вечно непокорной челкой. Изменились глаза. Раньше они были цвета кофе. А теперь они сама тьма. Черная, непроглядная. Зато на удивление удивительно живая, теплая. Ивен смотрит на меня с любовью. Как, если чувства ему стали со временем почти недоступны? «Я совершенно не жив, Эль, если точнее, абсолютно мёртв. Добро пожаловать в загробное царство. Оно вполне себе существует». Застыла на мгновение, затем радостно подпрыгнула, в полёте обвив Ивена за шею. «Ура! Получается, если я здесь, тот уже мертва? Как здорово! Прямо камень с плеч. Покажешь мне окрестности? Тут все наши. С ними можно встретиться?» Оглядываясь, комната, просторная, словно дворцовая гостиная, обставлена дорого, шикарно. только без окон и в черно-серо-красных тонах. Эль, спокойно, не торопись с выводами. Видимо, я тебя огорчу, ты вполне себе жива, тут в гостях. Очень ненадолго, потому что находиться тут живым вредно. «Как такое возможно? Разве живым открыт путь за грань?» – недоумеваю я. «Да, например, когда человек уже на грани жизни и смерти, он может перенестись сознанием сюда». «Так я на грани?» – с надеждой спросила я. «Нет». Тогда как? У тебя связи. Не поняла. Ты здесь благодаря мне. После смерти у меня тут неожиданный карьерный рост получился. Оказывается, жрецы смерти после ухода за грань становятся тут ее воплощением. Главой среди нас становится тот, у кого наиболее сильный энергетический потенциал. Так что я в загробном мире теперь главный и могу себе позволить пригласить в гости живую подругу. Но при определенных условиях. я Долго пробыла вместе месте силы, напиталась энергией. Ещё и рядом с порталом находилась. Я воспользовался тем порталом, но провёл тебя к себе. Надо же как. Ну остальные жрецы, с теми, кто погиб, ты общаешься? Давай присядем, что хочешь, чай, кофе или что-то покрепче. Хочешь сказать, у вас тут в загрубном мире виноградники есть? Нет. Но у смерти есть свои привилегии. Туманно ответил мне Ивен. «А какие у тебя обязанности? Ты приходишь в мир живых, за душами погибших людей?» Спрашиваю я, присаживаясь в кресло. «У меня очень много вопросов». «Нет, мне не по статусу. Я тут, если обобщить, все контролирую слежу за порядком. Хотя в мире живых вновь побывать хотелось бы. Так что тебе налить?» «Чай». Из ниоткуда на столике передо мной появляются две чашки и изящный чайник, из носика которого клубится пар. «Магия», — уточняю я. Не знаю, как это точно назвать, но в этом мире я всемогущ. Потрясающе. Сама разливаю себе и Ивину горячий напиток, осторожно пробую. Вкусно. Никогда такого вкусного чая не пила. Довольно жмурюсь. Жаль, я тут ненадолго. Пока. Насчет твоего вопроса об остальных жрецах. Нет, к сожалению, здесь их нет. В этом мире только жрецы смерти. Поперхнул с чаем. А где же они? Я могу только предположить, возможно, их души стали частью тех энергий, которым они служили, и их сознание растворилось в потоке. Либо у остальных жрецов есть свой особый загробный мир. Возможно, они ушли на перерождение, а может, и еще в какой мир души жрецов перекидывает. Теорий множество, но здесь их нет. Жаль. Хотя, может, и нет, не знаю. А чем тут души занимаются? Эль, это все сейчас не так важно. Времени у нас не настолько много. Главное, для чего я тебя выцепил сюда, это помочь закрытием порталов и открытием нового истока. слушай внимательно и запоминай. Погоди. А тебе какая разница, откроется новый исток или нет? Это ведь уже проблема живых? Эль, если новых жрецов смерти здесь больше не будет появляться, даже у загробного мира начнутся проблемы. Я не намерен оставаться тут навечно. Даже тут у душ есть своеобразная смерть. Пусть и очень нескоро. Но не будет новых жрецов, старые уйти не смогут. Я действительно очень внимательно слушаю Ивена и сделаю все, что он говорит, во всяком случае, очень постараюсь. Почему ты такая грустная, Эль? Все рассказав, интересуется ивен Скажи, а к тебе вернулись эмоции, несмотря на то, что мертв? Ты выглядишь живее, чем при жизни? Да, все вернулось. Улыбнулась мне сама смерть, поселившаяся в глазах Ивена. Все, что я отдал, ждало меня здесь. Ясно. «Что тебе ясно, Эль?» «Ты вызвал меня только для дела, а не потому, что соскучился». Вот тут Ивин неожиданно рассмеялся. Как же давно я не слышала его смеха. «Я безумно по тебе скучал, Эль». «А я-то как? По всем». Прерывисто вздохнула, борясь с слезами. Нет, все же побежали горячие дорожки по щекам. утирая их кончиком накидки. «Ой, я одета?» Тут же, переключаясь на только что замеченный факт, рассматриваю подол длинного черного платья. В загробном мире все появляются в одежде, которая наиболее подходила бы к статусу и образу жизни человека в жизни. С улыбкой говорит смерть. Но одежда будет преимущественно черная. «Как удобно. А у тебя есть зеркало?» ивен небрежно махнул рукой и рядом с нами материализовалось большое зеркало во весь рост. Поднялась с кресла и с удивлением обнаружила, что я во вполне традиционном для наридии легком притальном летнем платье, невесомыми волнами спускающимся к ногам. Что интересно, платье не полностью черное. Декоративные элементы золотые. Нам не длинная черная накидка жрицы, тоже отороченная золотом, а на голове совсем уж неожиданно. Очень красивый золотой венец. Приподняла подол платья, ух ты, черно-золотые сандали со шнуровкой до колена. «Здорово! Но совсем нереально. Я должна быть в рабской робе, ну или в платье служанки, а не вот это все. Скажи, это ведь ты наколдовал платье?» Позади меня в зеркале вдруг возникла, как мне показалось, черная большая тень, но она сразу приняла очертание человека в черном плаще и накинутом на голову капюшоном, полностью скрывающим лицо. Резко обернулась, но за спиной оказался просто Ивин, без всякого плаща. «Ты... там, в зеркале?» «Да, немного другой. Таким, как в зеркале, меня здесь видит большинство. Скажи, в мире живых тебе очень тяжело приходится». Мои губы задрожали. Опустила взгляд в пол. «Терпимо», — сказала я, хотя очень хотелось признаться, что нестерпимо плохо. Новую реальность до сих пор не могу принять. Живу воспоминаниями о прошлом. Я не смогу рассказать Ивину всего, что пережила. С кем я сейчас? Пока не могу, это выше моих сил. На мои плечи легли мужские руки. Пусть я здесь, но все равно постараюсь до тебя дотягиваться и во всем помогать. В любом случае, в местах силы я точно смогу тебя забирать к себе. Помню, ты не одна. С тобой весь загробный мир. Ивин ласково провел по моей щеке рукой, стирая непрошенную слезу. Закрыла глаза и просто стою, впитывая в себя появившееся ощущение тепла и впервые за долгое время спокойствия. Действительно, пусть его один и в другом мире, но у меня остался друг». Тот, кто олицетворяет все то, что я любила и чем жила.